бегство беглецы уже достигли двух третий пути когда заметили погоню она приближалась от горы самого высокого фрегата надо было спешить тернип и его почтенная половина изнемогали от усталости догоняя молодых спутников с палубы на палубу вверх вниз вверх вниз по шатким мосткам бежали гатлинг мисс кингман Супруги Даде Тернипы, Симпкинс и три матроса. Пропустив мимо себя всех, Гатлинг задержался у узкого мостика, соединившего обломки каравеллы со стареньким пароходом, сломал доски и бросил их в воду. Таким образом удалось задержать погоню, которой пришлось от этого места разбиться по обходным путям. Слышно было, как Слейтон, бывший во главе погони, громко ругался у разрушенного мостика. Беглецы выиграли время, чтобы отплыть на плоту от берега по направлению к подводной лодке. Но плыть приходилось с большой медленностью. Хотя здесь было относительно свободное от водорослей место, все же саргассы цеплялись за плот и ежеминутно приходилось останавливаться и руками расчищать путь. Плот едва пересек половину пути, а погоня уже подходила к тому месту, откуда отплыли беглецы. «Сдавайтесь!» «Вернитесь, или я никого не оставлю в живых!» Кричал с берега Слейтон, потрясая винтовкой над головой. Вместо ответа один из матросов с плота потряс кулаком. а собака Закричал Слейтон и выстрелил. Пуля ударилась в плот. Завязалась перестрелка. Островитяне занимали более выгодное положение. Они находились под прикрытием мачт и обломков, тогда как плот был весь на виду. Среди преследователей находилось все население острова. Слейтон что-то приказал. Часть островитян спустилась к воде и стала наско разбивать плод. Отъезжавшие атаковали их выстрелами. Вот упал в воду один, вот и другой, мотнув рукой, со стоном выбирается на палубу рыбачьего баркаса. Беглецы пока отделывались счастливо. Островитяне, отвыкшие стрелять, не попадали в цель. Пули ложились кругом плота, поднимая брызги. Скоро, однако, один из матросов на плоту был ранен в ногу. Пуля пронизала вуаль, развивающуюся на голове мисс Кингман. Гатлинг предложил женщинам лечь. С острова уже отплывал плот с пятью вооруженными островитянами. Беглецы, выбиваясь из последних сил, гребли грубо сделанными веслами. Вот, наконец, и лодка, возвышающаяся своей надводной частью с небольшим мостиком наверху. Гатлинг вскочил на лодку, открыл люк и спустил женщин. «В это самое время он был пулей ранен в плечо!» Побледнев от кровотечения, он продолжал отдавать приказания. «Проклятый Слейтон!» Воскликнул матрос-ирландец, увидав рану Гатлинга. «Я же угощу тебя! В цель!» И тщательно прицелившись, он выстрелил. Фергус Слейтон выронил ружье и упал. Грудь его окрасилась кровью. Видно было, как по его зову к нему подошла Мэгги и, склоняясь, протянула ребенка. Слейтон слабеющей рукой коснулся головы ребенка и что-то говорил Мэгги и Флоресу. Но следить за этой сценой беглецам не было времени. Погоня на плоту уже причаливала к подводной лодке. И в то время, как люк подводной лодки захлопнулся за последним из беглецов, гатлингом, островитяне уже карабкались к мостику. Лодка дрогнула и стала быстро погружаться в воду. Растерявшиеся преследователи, теряя уходившую из-под ног опору, забарахтались в воде и, путаясь в водорослях, стали взбираться на плод. Этот самый момент погружения был встречен криками «Ура!» экипажа подводной лодки. Последние опасения исчезли. Механизм действовал безукоризненно. Яркий электрический свет заливал каюту. Мотор работал без перебоев, легкие дышали свободно. Но предаваться радости было не время. Раненые требовали забот. Мисс Кингман и старуха Тернип взяли на себя роль сестёр милосердия. Раненому матросу перевязали ногу, гатлингу – плечо. С большими усилиями удалось гатлинга уложить на койку. Его лихорадило, Плечо опухло и болело, но он желал лично управлять лодкой. Ночью ему сделалось хуже. Старуха Тернип, утомленная бегством и волнениями дня, ушла спать, и у больного осталось дежурить мисс Кингман. Гатлинг не спал, Вивиана мочила ему виски водой. Он слабо улыбнулся и сказал. Благодарю вас. Я чувствую себя лучше. Не утомляйтесь. Отдохните. Я не устала. Как все это странно. Вам выпало на долю ухаживать за преступником. Не говорите об этом. А я почему-то хочу говорить сегодня именно об этом. Скажите, мисс Кингман, откровенно скажите, вы верите в мое преступление? Я… Я не знаю, совершили ли вы преступление, но я знаю, что вы лучше многих так называемых «честных» людей. Вы верите мне? Я хочу рассказать вам все. Право. Лучше, если бы вы уснули. Нет. Нет. Слушайте. Я служил инженером у Джексона, судостроительный завод. Не слыхали? «Я любил Деллу Джексон, дочь старика Джексона». После войны дела Джексона пошатнулись, ему грозил крах. И как это часто бывает в кругу капиталистов, Джексон составил план поправить свои дела путем брака своей дочери с сыном крупного банкира Лораби. «Делла любила меня». Но она была привязана к старику-отцу, и решила, что должна принести себя в жертву, несмотря на то, что неуравновешенный, дегенеративный Лораби был ей глубоко антипатичен. Я не счел себя вправе разубеждать ее, но написал ей письмо, в котором просил повидаться с ней в последний раз в окрестностях города. Я решил уехать в Европу, и у меня уже был пароходный билет в кармане. Оставив свою машину с шофером у дороги, я углубился в рощу, но в условленном месте не нашел мисс Джексон. Я был очень огорчен, однако у меня не было времени на дальнейшие поиски или ожидания. Побродив еще немного по этому безлюдному месту, я сел на машину, прибыл в гавань перед самым отплытием парохода и покинул берега Америки. Однажды, читая газету уже в Генуе, я был поражен сообщением из Нью-Йорка, Делла Джексон была убита. Тело ее было найдено недалеко от назначенного нами места свидания. Среди ее бумаг следственные власти нашли мое письмо с приглашением на свидание именно туда, где она была найдена, и в тот день, когда ее убили. Показания опрошенного шофера, который возил меня, завершили картину. Все улики падали на меня. Обоснованными казались и мотивы убийства – Все знали, что я имел виды на мисс Джексон и что Лораби оттеснил меня. Соперничество, ревность, месть. В той же газете имелось крупное объявление о выдаче вознаграждения в 10 тысяч долларов тому, кто обнаружит пребывание и передаст в руки полиции убийцу мисс Джексон, Реджинальда Гатлинга. Мне приходилось скрываться. «Симпкинс выследил меня и должен был получить приз за мою поимку, если бы не наши кораблекрушения». Вот и все. Устало закончил Гатлинг. Мисс Кингман выслушала рассказ с напряженным вниманием. Но, Но кто же убил мисс Джексон? Гатлинг пожал плечами. «Это для меня остается тайной. Может быть, случайный грабитель». Но важно то, что мне не оправдаться Все улики против меня И желанный для всех нас берег Спасение для вас Но гибель для меня Как только я сойду на землю Я опять стану преступником И наши дороги разойдутся Тихо закончил он, глядя на нее Мисс Кингман Со скорбным лицом наклонилась к его голове И поцеловала в лоб Я верю вам И для меня Вы никогда не будете преступником Благодарю